Глава четырнадцатая К возвращению хозяев в замке прошли испытания несколько новых блюд. Было убрано несколько гостевых комнат, и во дворе появился снеговик. Последнего лепили Анна Николаевна, впавшая по её собственному определению в детство, поварята и конюх Вальтер, вечно угрюмый по причине шрамов на лице, великан, но добрейшей души человек. Решение слепить символ зимы родилось спонтанно, когда попаданка вышла на улицу и увидела, как Вальтер в замковом дворе чистит дорожки от выпавшего за несколько дней снега. К чудачесам гостей слуги привыкли, а радость мальцов, катавших шары из ненужного снега, примирилась с безобразием остальных. Снеговик получился большим и красивым, с носом морковкой, глазами угольками, свекольной улыбкой, метлой и старый конюховой соломенной шляпой. Он гордо стоял посреди двора и поднимал настроение всем на него смотрящим. Скисшие за два дня сливки, немного жидковатые для настоящей сметаны, всё же давали представление о конечном продукте. Постояв в холодильнике, они подзастыли и с тех пор стали готовиться на постоянной основе. В отсутствие хозяев замка Воронцов умудрилась напрягаясь и матерясь, Начертать внутренности и внешности ручной мясорубки, венчика двух видов, псевдо блендера на ручном приводе, скрепки. У генерала на столе пришлось немного прибраться, ну и пришла в голову мысль о канцелярке, обычные и лягушки, а также блокноте на пружинках. Получится или нет? Вот в чем вопрос. На коли уж завелась мыслишка, грех ее не описать. Еще совсем бредово, но стоя на крепостной стене. Анна Николаевна подумала о ветряках на башнях. Если такие маленькие установить, то вопрос о конкуренции с ужасным Фредди Крюгером вполне себе решаем. И про продажу рецептов, почему бы нет, вот Отто Шульц прибудет и поговорим. Воронцова раздражало собственное нахлебничество, хотелось приносить пользу, выражаемую в деньгах. Поэтому она сидела в кабинете генерала и писала обо всех бытовых мелочах, что приходили на ум. Даже Швабру вспомнила — и валики для отжима белья, что бабушка ставила на стиралку «Волга», и кресло-качалку, как у деда, и плетеную мебель, что использовали соседи по даче, новые русские, и рукомойник с пимпочкой, и двухъярусную кровать, на которой одно время спали дети в однушке у мамы, и свою любимую ручную кофемолку, терку для капусты с одним косым лезвием, лопату, косу-литовку. Ложечку для обуви, веер, зонт, сани, лыжи, карты игральные, шашки и прочее. Где-то явно повторялось, но продолжала фиксировать приходящие на память достижения цивилизации. Высокие грядки, парники, насос, шлифовальная машинка для полов. Всю дачу на коленках использовала. Керосиновая лампа, папки для бумаг на завязках. Ух, надоело. В конце концов попаданка выдохлась, и пошла на кухню, где Ванна доводила до ума винегрет без картошки, но с фасолью и квашеной капустой. Хотелось есть и спать. Завтра предстояло принимать гостей и тайно праздновать день рождения. Больше всего Воронцова опасалась визита отца Бруна. Священники никогда не вызывали у неё должного пиетет и доверия, а уж в нынешних обстоятельствах и подавно. Разговор о местных верованиях и традициях Вайсы не заводили? Странно, на факт. Анна тоже, а сейчас уже было поздновато сожалеть. К счастью, пробовал местный пастор в замке недолго. Приехал с господами, наскоро провёл службу в замковой часовне, благословил челядь, откушал тушёный в сливках курочкой, грибочками и салом, запил горячим отваром с шарлоткой, соображенной вандой под присмотром попаданки был оказанным ему приемом удовлетворен и откланялся, спеша на обед к бургомистру, который должен был посетить епископ Вальдкрайбургский. Байсы препятствовать желанию отца Бруна приложиться к длани высокого церковного иерарха не посмели и, пожертвовав денежку на храм, простились с взволнованным предстоящим свиданием священником. Анна, не выходившая на люди, вздохнула с облегчением. Вайсы, притомленные, но довольные, поинтересовались настроением и делами в замке. Отправились смыть усталость, напомнив дамам, что, возможно, уже сегодня к вечеру прибудут остальные гости. Так и случилось. Кузнец Шмидт с сыновьями, ресторатор Отто Шульц, с племянником которого наставлял в делах, въехали в замок, когда смеркалось. Генерал лично приветствовал гостей, Хенрик водил в мыльню, а Анна Николаевна и Ванда готовились поразить всех новинками. Жарко натопленный камин, свечи в канделябрах и подсвечниках, на накрытом скатертью столе, запах свежесрезанных — Вальтер постарался — еловых веток в больших глиняных кувшинах, свисающие с люстра на нитях бумажные снежинки, вырезанные воронцовой к Рождеству, создавали уютную праздничную атмосферу. Отто Шульц с одобрением осматривал замковый зал и с ожиданием — стол на котором одно за другим расставлялись блюда с привычными и не очень кушаньями ресторатор чувствовал волнение его явно ждут гастрономические открытия генерал пригласил гостей за стол предложил отбросить политессы, назвав присутствующих друзьями и позвал присоединиться к застолью анну по случаю приема Попаданке пришлось снова облачиться в платье, соорудить на голове что-то типа тюрбана и шелкового плантина, найденного в вещах покойной жены Карла, прикрыв короткие волосы и стать украшением стола. «Друзья, позвольте представить вам прекрасную фрау Анну, гостью моего дома и спасительницу моего сына. Эта дама — настоящее сокровище, и я поклялся защищать ее. Она иностранка, но довольно бегло говорит и понимает о нашем наречии». «Так что прошу любить и жаловать». Воронцова была смущена и зла. Вайс-старший явно специально сказал всё это. При желании его слова можно было расценить как намекающие на определённую близость между ними. Попаданка прошла через зал, сделала быстрый книксон, покраснела, метнув на хитро улыбающегося генерала взгляд из-под ресниц, и присела рядом. Ей надо же такому случиться». Было неловко под заинтересованными взглядами сидящих за столом незнакомцев. Но пришлось взять себя в руки. Ей лет-то сколько, чтобы теряться перед мужиками. «Тряхни стариной, Анюта! Когда тебя пугала грубка с самцов?» «Представь, что они на унитазах сидят со спущенными штанами, а не на лавках за столом. Люди как люди. Расслабься получаю удовольствие от всеобщего внимания. Ты сегодня королева бала!» «Вперёд!» — подбодрила себя Аня — и приготовилась отражать комплименты. Первым пошёл ресторатор. Толстячок Отто пригляделся к ней повнимательнее, по его лицу пронеслась работа мыслей, и, всплеснув пухлыми ладошками, он прижал их к груди со словами. — Так, это вы, тот очаровательный юноша, с которым Герр Хенрик обедал в моём ресторане. Я ещё тогда отметил вашу редкую для мужчины утончённость и красоту. А оказывается, вы — дама, — Гер, генерал скрывать столь прекрасный цветок преступления фрауана?» «Я покорен Владелец трёх кабанов колобком подкатился к Воронцовой и легко коснулся её руки губами. «Надеюсь увидеть вас в моём заведении в самое ближайшее время. У нас новое меню. Обещаю, вы не будете разочарованы». Анна Николаевна, прежде не страдавшая застенчивостью, Внезапно почувствовала себя, как на первом свидании, растерянной и смущенной. Она посмотрела на генерала, ожидая поддержки, и тот, спрятав плутоватую улыбку, остудил пыл приятеля. «Отто, не торопись с приглашениями. Давайте воздадим должное блюдам, что готовили для нас фрау Анна и моя верная Ванда. Уверен, вы все будете приятно удивлены». Семейство Шмитов молча взирало на устроенный хозяином замка А кем же еще? Представление. Женщина в доме генерала – явление невероятно редкое, но, судя по всему, это не любовница, а именно Костя. Так что не стоит и дальше смущать даму. Надо покушать, ведь ужин такой необычный. Действительно, к визиту важных для Вайса в персон было наготовлено немало разносолов. На столе красовались опробованные соленья, холодец, сало, соусы, свежий хлеб, пиво и вино. К каждому едоку полагалась льняная вышитая салфетка и отдельный прибор. Из новинок гостям представили винегрет, майонез и сметану в судочках, пельмени с бульоном, куриные отбивные в панировке и салат витаминный с салатной заправкой. Она хотела еще котлет наделать, но Ванда горячо воспротивилась – Фрау Анна, их сделаем напоследок, иначе Ота не отстанет. Я его знаю. После тоста генерала гости стали пробовать блюдо, а Воронцова наблюдать за реакцией. Хотя Ванда и поварят убеждали ее в прекрасном вкусе еды, попаданка непривычно для себя волновалась. Не хотелось уронить честь мундира, то бишь отчизны. Была бы селедка, она бы сделала и шубу. Увы, зимней рыбалкой здесь не промышляли. Отто Шульц действительно был потрясён и преображением юноши в даму, и столом, за которым сидел. Он по праву гордился своим заведением, но сейчас, находясь в замке генерала, которого уважал, правда, не считал таким уж знатоком сервиса, должен был признать, что и сервировка, и подача блюд, и их вкус могли бы составить серьёзную конкуренцию его кухне. Ресторатора раздирало любопытство, а его вкусовые рецепторы — необычные ощущения. Он изредка бросал взгляд на племянника, тот явно увлекся едой. Сидящие напротив кузнецы старательно скрывали своё удивление, но тоже наслаждались. шульцы их присутствие за столом не смущало. Он знал, раз они здесь, генерал их ценит, поэтому этот факт следует принять как данность. Гурман внутри Отто требовал начать задавать вопросы — Но делец его сдерживал. Для бизнеса сейчас не время. Вот тот кусочек, так призывно пахнущий копчением, ещё не опробован. И эти чудные грибочки тоже. С капусткой, хрусткой и остренькой надо бы повторить. Что это за хрен, который уже не в первый раз оказывается во рту Шмита, заставляя мужика довольно крякать и вытирать слёзы? «Ладно». Все разговоры потом, сейчас еще этого аппетитного салатика зачерпнуть. Трио Шмидт, в начале чувствовавшие неудобства в компании более знатных едоков и весьма колоритной дамы, по мере воздействия вином и пивом, вкушания горячих непривычных клёцок с мясом, острых приправ с мягким салом, освежающих солений и тающих во рту кусочков холодного студня, как сказала Фрау Анна, расслабились и перестали чиниться. Вайсы, дав гостям возможность утолить первый голод, умело вели застолье, разбавляя черевоугодие шуточками и новостями о круге. Постепенно за столом воцарилось дружелюбие и некое умиротворение. Мужчины были сыты и немного пьяны. Надеюсь, вы довольны угощением, друзья. Предлагаю пройтись немного перед сном. С крепостной стены сейчас открывается чудесный вид на наши земли. День был долгим, все разговоры потом. «Фрау Анна, мистерис Ванда, благодарю вас за прекрасный ужин». Карл Вайс церемонно поцеловал руку Вранцовой, ему вторили остальные. И Анне показалось, они были искренни. Ванда довольно улыбалась, принимая словесные благодарности, а гости уже выходили на задний двор, Откуда послышались возгласы восторга зимней ночью и снеговиком, вокруг которого Вальтер воткнул в снег несколько факелов. Захмелевшие гости рассматривали снежного человечка, смеялись и желали повторить. — Гервайс, такого вечера стоило ждать! — Шульц потирал руки на морозе. — У меня масса вопросов и предложений. Надеюсь, завтра мы сможем обсудить сотрудничество. Взаимовыгодное, разумеется. Хенрик расхохотался. Карл хмыкнул, а Шмидт-старший смотрел на стоявшую в проеме фрау Анну. Он же понял, откуда бывший начальник подчеркнул идею аппарата, дожидавшегося своего часа в выделенной им комнате. Эта Анна была непроста, бояка печенкой чуял, что с ней стоит поладить. Выражение глаз женщины, стати, манеры не соответствовали возрасту, были глубже, что ли, но оттого делали ее еще интереснее. Этот визит определенно не будет напрасной траты времени и принесет шмитам немалую выгоду в будущем, решил про себя глава семьи.